Глава 17. Прибытие. Расстояние от Петербурга до Москвы по железной дороге в 21 веке, как и в 19, остается неизменным – 649 километров и 700 метров. Однако тот же самый путь сегодня мы проделываем в пять раз быстрее. Почти 21 час в поезде современный путешественник сочтет муку, но Петерсы никаких неудобств не испытывали. В отличие от хождения по морю, тут не было качки, а подразмеренный и неторопливый стук колес, и беседа сама собой завязывается, и еда вкуснее кажется, и засыпается слаще. Поэтому все 35 станций, разделяющих новую и старую столицы Российской империи, для наших героев пролетели незаметно. Без четверти 7, 7 апреля 1866 года семья Петерсов в сопровождении Виноградова вышла из литерного поезда на Николаевском вокзале Москвы. В Первопрестольный лил дождь. По плану путешественников в городе предполагалось пробыть всего день и уже на следующее утро двумя экипажами выйти на тракт, ведущий по направлению к Пензенской губернии. Виноградов разместил их в апартаментах своего друга на Большой Татарской. Пятикомнатная благоустроенная квартира на втором этаже каменного дома, конечно, отличалась от номера помпезной и величественной гостиницы Петербурга. Но, надо отметить, была уютной и какой-то родной. Григорий Михайлович объяснил, что на время пребывания гостей Хозяева съехали в другое имение, сославшись на неотложные дела, и предоставили помещение в полное распоряжение квартирантов. Однако отсутствие на стенах и комоде фотографий и семейных портретов домочадцев навело Джорджа на мысль, что никаких хозяев нет и в помине, а квартира принадлежит охранному ведомству и служит перевалочным пунктом для его агентов при подготовке операций. Но вслух он свои предположения не высказал. «Прошу вас, располагайтесь и, как говорят у нас, чувствуйте себя как дома, а мне нужно отлучиться». «Как? Вы разве не останетесь с нами?» Искренне удивилась Эйша. «Боюсь, нет, юная мисс». Мне нужно заскочить в пару ведомственных учреждений, чтобы оформить соответствующие бумаги на наш проезд. А потом еще успеть повидать родственников. Буду только к утру, и меня не ждите. Паровое отопление работает исправно, так что мерзнуть вам не придется». Марта поставила на пол чемоданы и обратилась к провожатому. «Спасибо вам большое, Григорий Михайлович, за участие и заботу. А не подскажете, куда можно сходить в Москве и какие достопримечательности посмотреть? У меня, конечно, есть путеводитель, но узнать о памятных местах из первых уст всегда более ценно». Виноградов немного задумался. Эм, «Не уверен, что погода располагает к прогулке, но извольте». «Московский Кремль. Это первоочередное, и храм Василия Блаженного, находящийся там же, это, кстати, совсем недалеко от вашей квартиры, только через канал и речку перейти. А так можете везде гулять. В первопрестольный есть на что посмотреть. Только Христом Богом молю, не заходите на хитровку». «А что это хитровка?» «Дно города», — неопределенно ответил Виноградов. Даже взрослый и окрепший ум не может себе представить всех мерзостей, которые там происходят, не говоря уже о тебе. Поэтому вам, сестрой, равно как и вашей маме, лучше держаться от нее подальше». Сказав это, Григорий Михайлович по своему обыкновению улыбнулся и, оставив Петерсов разбирать поклажу, удалился. После ожесточенных, но непродолжительных боев в семье, в ходе которых имели место громкие обещания и суровые взгляды Майкла, топание ногами и надутые щеки Эйши, а также запрещенные приемы в виде мокрых, готовых расплакаться глаз дочери, супруги были вынуждены уступить детям спальную, а сами расположились в комнате прислуги. Не переживай, дорогая. Нам с тобой приходилось ночевать и в менее комфортабельных условиях. С улыбкой заметил глава семейства, когда они закрыли за собой дверь. О, милый, я вовсе не стеснена обстоятельствами. Скорее, наоборот, мне было любопытно наблюдать, как наши детки отстаивают право на свою территорию. Я могла бы привести ряд сравнений с животного мира, но, боюсь, по отношению к Майклу и Эйше это будет совсем неуместно. Также иронично ответила Марта. Джордж подошел к окну и, глядя на пасмурное московское утро, задумчиво произнес. «Да, они стали совсем взрослыми. Кажется, только вчера лежали в люльке, агука и пуская слюни, а сейчас вы посмотрите, спорят с родителями и выдвигают ультиматум». «Главное, они по-настоящему близки. И, несмотря на разницу в возрасте и поле, поддерживают друг друга. Не об этом ли мы и мечтали?» Ты, как всегда, права. Но я думаю, в том не столько наша заслуга, сколько обстоятельств. Марта подошла к супругу и положила руку ему на плечи. О чем ты говоришь? Остров. Я говорю об острове. Их сплотило не наличие, а наоборот отсутствие папы и мамы. Так что, милые, так себе мы родители. За нас все сделала природа. Женщина повернула лицо мужу к себе и, слегка приподнявшись на цыпочки, крепко его... поцеловала. «Перестань себя корить. Мы прекрасные родители, и ты об этом знаешь. А то, что произошло, не под силу было предвидеть никому, как и этот дождь за окном». Марта провела рукой по оконному стеклу, с другой стороны которого тонкими ручейками стекали капли и замерла. Джордж, увидев перемены в лице супруги, настороженно спросил. «Дорогая, что с тобой?» Этого не может быть Чего? Чего не может быть? Женщина указала рукой куда-то сквозь пелену дождя Джордж проследил направление На противоположной стороне улицы, ежась от ветра На лысые ветке дерева Сидела крупная черная птица И не отрываясь смотрела на Петерсов Видишь ее? Ты про птицу? Это не просто птица, это черная сипуха. Очень редкий вид, внешне напоминает сову, но. Милая, мы в России. Здесь огромное количество сов. Что тебя так напугало? Дело в том, что ее здесь быть не должно. Черная сипуха водится лишь в Новой Гвинеи и Австралии. Джордж внимательно посмотрел в глаза супруги. Ты уверена? Абсолютно. Мне кажется. Договорить Марта не успела. В Комнату без предупредительного стука, словно ураган, ворвался Майкл. «Мам, пап, посмотрите, что мне Эйша дала примерить!» На груди юноши красовался орден святого Владимира, подаренный Эйше государем Российской империи. «Мы договорились, что будем носить его по очереди. День сестра, день я. Представляете?» То ли появление мальчика... То ли блеск ордена, то ли иные обстоятельства повлияли на птицу, но она недовольно мотнула головой и, сорвавшись с ветки, взметнулась в серое московское небо, исчезнув за завесой дождя. Когда Марта вернулась, ее уже не было, и об этом странном случае просто забыли.